Глава первая. О том, как рыцарь приехал к рыбаку. Давным-давно, должно быть много сотен лет тому назад, жил на свете добрый старый рыбак. Однажды вечером сидел он у своего порога и чинил сети. Хижина его стояла среди красивой и приветливой местности. Поросшая сочной зеленой травой узкая коса вдавалась в большое озеро, ласково приникнув к прозрачной светло-голубой воде, а волны влюбленно простирали объятия навстречу цветущему лугу, колышащимся травам и свежей сенью деревьев. Казалось, они пришли друг к другу в гости, и потому и были так прекрасны. А вот людей здесь было не видать, кроме разве что рыбака и его домочадцев. Ибо к самой косе подступал дремучий лес, которого многие побаивались. Уж очень он был темный и густой, да и водилась там всякая нечисть, которая выделывала не весь что. Вот и лучше было не заглядывать туда без надобности. Но старый богобоязненный рыбак спокойно ходил через лес, когда ему случалось носить в город, что за лесом, вкусную рыбу, которую он ловил у себя на косе. Должно быть, потому ему так легко было идти там, что никаких дурных помыслов он не таил в душе. Да и к тому же каждый раз, вступая во мрак этого ославленного людьми места, он звонким голосом и от чистого сердца затягивал какую-нибудь духовную песню. Но вот в тот вечер, когда он, не ожидая ничего худого, сидел над своими сетями, на него вдруг напал необъяснимый страх, из лесного сумрака донесся неясный шум, Он все близился и становился все слышнее, словно всадник ехал на коне. Все, что мерещилось старику ненастными ночами, все тайны зловещего леса сразу воскресли в его памяти. И прежде всего, гигантская фигура загадочного белого человека, непрестанно кивавшего головой. Да что говорить, когда он глянул в сторону леса, Ему явственно почудилось, будто за сплетением листвы стоит этот кивающий головой человек. Однако вскоре он совладал с собой, рассудив, что до сих пор и в самом лесу с ним не случалось ничего худого, а уж на открытом-то месте нечистая сила и вовсе не сможет взять над ним верх. Он тут же громко, в полный голос и от чистого сердца произнес стих из Священного Писания. Это вселило в него мужество, и ему самому стало смешно, как это он мог так обознаться. Кивающий головой человек внезапно обернулся давно знакомым лесным ручьем, который стремил свои пенистые воды в озеро. Ну а шум, как оказалось, произвел нарядно одетый рыцарь на коне, выехавший из-под деревьев и приближавшийся к хижине. Его пурпурный плащ был накинут, Поверх голубого, расшитого золотом камзола, с золотистого берета не спадали пунцовые и голубые перья. На золотой перевязи сверкал богатый изукрашенный, редкой работы меч. Белый жеребец под ним выглядел стройнее обычных боевых коней и так легко ступал по траве, что на пестро зелёном ковре и следов не оставалось. Старому рыбаку было всё ещё как-то не по себе — Хоть он уже и смекнул, что такое прекрасное явление не сулит никакой опасности. Он учтиво снял шапку перед подъехавшим всадником и продолжал спокойно чинить свои сети. Рыцарь остановился и спросил, не может ли он со своим конем найти здесь приют на ночь. — Что до коня, господин мой, — ответил рыбак, — то для него у меня нет лучшей конюшни, чем эта защищенная деревьями лужайка и лучшего корма, чем трава, что растет на ней. Вам же я с радостью предлагаю разделить со мной ужин и ночлег, какие мне самому послал Господь». Рыцарь был вполне доволен этим. Он спешился, с помощью рыбака расседлал и разнуздал коня, и, пустив его свободно пастись на цветущей лужайке, сказал хозяину. «Если бы ты и оказался менее радушным и приветливым, славный старик». «Тебе бы все равно сегодня от меня не избавиться. Ведь перед нами большое озеро, опускаться на ночь, глядя в обратный путь через этот лес с его диковинами. Боже, нас спаси и помилуй!» «Лучше и толковать об этом не будем», — сказал рыбак и повел гостей в хижину. Там у очага, освещавшего скудным отблеском огня полутемную опрятную горницу, сидела в высоком кресле старуха, жена рыбака. При виде знатного гостя она встала и приветливо поклонилась ему, но затем снова заняла свое почетное место, не предложив его пришельцу, на что рыбак с улыбкой заметил. «Не взыщите, молодой господин, что она не уступила вам самого лучшего сидения в доме. Таков уж обычай у нас, бедных людей, самое удобное место отведено старикам». «Э, муженек!» — молвила со спокойной улыбкой жена. Что это тебе в голову взбрело? Ведь гость наш никакой-нибудь не нехресть. Так неужто захочет он согнать с места старого человека? Садитесь, продолжала она, обращаясь к рыцарю. Вон там есть еще один стул, вполне пригодный. Только глядите, не ерзайте и не слишком сильно двигайте его, а то у него одна ножка не очень прочно держится. Рыцарь осторожно придвинул стул, с улыбкой опустился на него и на душе у него стало вдруг так легко, словно он давно уже свой в этом маленьком домике и сейчас только воротился сюда издалека. Между этими тремя славными людьми завязался дружеский разговор. Правда, о лесе, о котором рыцарь все норовил побольше расспросить, старик не очень-то хотел рассказывать, и уж меньше всего сейчас на ночь глядя. Ну а о своем хозяйстве и прочих делах Супруги толковали весьма охотно и с любопытством слушали рассказы рыцаря о его странствиях и о том, что у него замок у истоков Дуная, и что зовут его господин Хультбранд фон Рингштеттен. Во время беседы гостью не раз слышалось что-то вроде плеска у низкого окошка, словно кто-то брызгал в него водой. Старик при этом звуке всякий раз недовольно хмурился а когда, наконец, в стекло ударила целая струя и брызги сквозь плохо пригнанную раму попали в горницу, он сердито встал и угрожающе крикнул в сторону окна. «Ундина! Кончишь ли ты когда-нибудь озорничать? Да к тому же сегодня у нас в доме гость!» Снаружи все смолкло, потом послышался чей-то тихий смешок, и рыбак сказал, возвращаясь на место, «Вы уж извините ее, достопочтенный гость. Может, она еще какую штуку выкинет, но это без злого умысла. Это наша приемная дочка Ундина. Все никак не может отвыкнуть от ребяческих замашек, хоть и пошел ей 18-й год. Но сердце у нее доброе, это уж верно вам говорю». «Да, хорошо тебе говорить», — возразила, покачав головой старуха. «Ты-то вернешься с рыбной ловли...» Или там из города, и тебе кажутся милыми ее шутки. А вот когда она день-деньской вертится перед носом, да ни одного путного слова от нее не услышишь. И в хозяйстве помощи никакой, в мои-то годы. Да еще боишься все время, как бы не погубила она нас своими глупостями. Это уж совсем другое дело, тут и святой не вытерпит. Ну ладно, ладно, усмехнулся хозяин. «У тебя Ундина, у меня озеро. Ведь и оно порой рвет мои сети и пробивает верши. А все равно я люблю его, а ты, несмотря на всю маяту, любишь эту милую девчушку, не так ли?» «И то, правда, по-настоящему на нее и сердиться-то нельзя», отвечала старуха, с улыбкой кивнув головой. В эту минуту дверь отворилась, и белокурая девушка поразительной красоты Со смехом скользнула в комнату. Ты просто обманул меня, отец. Где же ваш гость? спросила она, но в ту же минуту, увидев прекрасного рыцаря, застыла в изумлении. Хульдбрант залюбовался прелестной фигуркой, торопясь запечатлеть в своей памяти пленительные черты, пока девушка еще не оправилась от изумления и из скромности не отвернулась от него. Но все вышло совсем иначе. Она долго глядела на него потом доверчиво к нему подошла, опустилась перед ним на колени и молвила, играя золотой медалью на драгоценной цепочке, висевшей у него на груди. «О прекрасный и приветливый гость! Как же очутился ты в нашей бедной хижине! Ты, верно, долго блуждал по белу свету, прежде чем попасть к нам? Ты пришел из страшного леса, прекрасный друг? Старуха не дала ему ответить». Она стала бронить девушку и велела ей тотчас же встать с колен и приниматься за работу. Ундина, не отвечая ей, придвинула к стулу Хультбранда низенькую скамеечку, уселась на нее со своей пряжей и кротко молвила «Вот здесь я и буду работать». Старик повел себя так, как обычно ведут себя родители с избалованными детьми. Он притворился, что не заметил ослушание Ундины и попытался завести разговор о чем-нибудь другом. Но девушка не дала ему и рта раскрыть. Она сказала. «Я спросила нашего дорогого гостя, откуда он, и еще не получила ответа». «Я действительно пришел из леса, моя красавица», — ответил Хульдбранд, а она продолжала. «Ну а теперь расскажи мне, как ты туда попал. Ведь другие люди боятся туда ходить. И что Диковинова с тобой там приключилась? Потому что ведь не могло же не приключиться». Хульдбранд слегка вздрогнул при этом воспоминании и невольно глянул в окно. Ему почудилось, будто вот-вот оттуда ухмыльнется одна из тех образин, что повстречались ему в лесу. Но за оконным стеклом была лишь глухая черная ночь. Совладав с собой, он только что собирался начать свой рассказ, как старуха перебила его словами. «Не время, господин рыцарь, не время сейчас для таких историй». Ундина в сердцах вскочила со своей скамеечки, уперла в бока красивые руки и воскликнула, подступив к рыбаку вплотную. «Не время рассказывать, отец? Не время? Но я так хочу! Пускай, пускай рассказывает!» И она топнула стройной ножкой об пол, но все это с такой кокетливой грацией, что Хульдбранду было еще труднее отвести глаза сейчас, от ее разгневанного лица, чем прежде, когда она была сама кротость. Однако у старика прорвалось, наконец, долгосдерживаемое раздражение. Он накинулся на Ундину, упрекая ее за ослушание и дурное поведение при постороннем, жена вторила ему. Тогда Ундина крикнула. «Коли вам нравится брониться, и вы не хотите исполнять мои просьбы, спите одни в вашей старой прокопченной хижине». И стримглав вылетев из дома, она в мгновение ока скрылась в ночной тьме.